говорят на Сантьяго Фистеру донёс Дрис Лард и сделал это не взирая на полковника Абделькадера Чиба или возможно с его ведом. Это в Марокко проще простого, наиболее слабое звено тут контрабандисты, действующие без денежного или политического прикрытия. И необранённые в одном другом разговоре Несколько банкнот перешечек из рук в руки, и как нельзя более экстати для полицейской статистики. Как бы то ни было, никому не удалось доказать, что Адри Сларби к этому делу причастен. Стоило мне затронуть эту тему, я приберёг её для нашей последней встречи. Как он закрылся, точно устрица. И мне больше не удалось вычлестить из него ни слова. Было очень приятно. Конец откровением. Прощайте и всего наилучшего. Однако монолась Спедис, когда всё это случилось, он ещё представлял в мелильль испанское правительство утверждает, что именно Дрисларби, желая удалить Галисицию от Тересы, дал поручение своим партнёрам на той стороне. Обычный девиз был: "Плати и вози контрабанду, сколько в твоей душе угодно. Аллах, бисьмеллах, с Богом!» Обширная сеть коррупции раскинулась от гор, где собирались урожаи и конопли, до границы или марокканского побережья. Взятки давались соответственно уровню. Полицейские, военные, политики, высшие чиновники и члены правительства. Чтобы оправдаться в глазах общественности, В конце концов министр внутренних дел Марокко присутствовал как наблюдатель на заседаниях Европейского союза, посвящённых борьбе с наркотиками. Жандармы и военные периодически задерживали кого-нибудь, но всегда буквально одного-двух, и только те, кто не принадлежал к официально признанным крупным мафиозным группировкам, и чьё уничтожение никого особо не волновало. Людей, которых нередко выдавали и даже ловили те же, кто поставлял им гашиш. Майор Бенаму из службы береговой охраны королевской жандармерии Марокко весьма охотно поведал мне о своем участии в эпизоде, происшедшем в буксе Кала Трамонтана. Мы сидели на террасе кафе «Хафа» в Танжере, после того, как наш общий друг, полицейский инспектор Геннадий, Хосе Бедмар, ветеран центральной бригады и агент службы информации во времена Сас-Педеса, усиленно рекомендовавший мне Бианаму по факсу и по телефону, взялся разыскать его и договориться о встрече. Майор оказался симпатичным, элегантным мужчиной с усиками-щеточкой, похожим на латиноамериканского щеголя 50-х годов. Он был в штатском. Пиджак и белая рубашка без галстука и полчаса без запинки тараторил по-французски после чего, видимо, проникшись ко мне некоторым доверием, перешёл на почти безупречный испанский. Рассказывал он хорошо, с некоторым оттенком чёрного юмора. И время от времени делал жест рукой в сторону моря, раскинувшегося внизу у подножья отвесных скал, словно всё происходило прямо там, перед террасы, где сиден, который он пил кофе, а я чай с мятой. Когда всё это случилось, уточнил майор: "Он был ещё капитаном. Обычный патрульный рейс". Слово "обычный" он произнёс, глядя вдаль в какую-то неопределённую точку горизонта. К западу от Трес-Форкас радиолокатор обнаружил цель и были предприняты обычные в подобных случаях действия. По чистой случайности на суше находился еще один патруль, с которым поддерживалась связь по радио. Произнеся слово «случайность», он снова устремил взгляд к горизонту, а между обоими патрулями, как птичка в гнездышке, Прижался почти к самому берегу катер, вторгнувшийся в территориальные воды Марокко, и на него с пришвартованной патерой грузили гашиш. Крик «Стой! Не с места!» Прожектор, осветительная ракета, зависшая на своем парашютике камня острова Чарранес, очерченный ее светом на фоне молочной белой воды — Уставные команды и пара предупредительных выстрелов в воздух. По всей видимости, у катера, он был чёрный, низкий, длинный и тонкий, как игла, с подвесным мотором. Что-то не заладилось с двигателем, потому что он тронулся не сразу. В свете прожектора и ракеты Бенаму разглядел на его борту силуэты двух мужчин. Один сидел на месте рулевого, Другой бежал на корму, чтобы отвязать Патеру, на которой находились еще двое, в тот момент сбрасывавшие за борт тюки наркотика, которые не успели перегрузить на катер. Мотор урчал, но не заводился. И Бинаму, согласно уставу, заметил он между двумя глотками кофе, приказал матросу на носу дать очередь из пулемета калибра 12,7 на поражение. Выстрелы прозвучали так, как они звучат всегда: так-а-та-ка. -така -така. Конечно, много шума. Как сказал Бенаму, это впечатляет. Ещё одна ракета. Мужчины на патерье вскинули руки, и в этот момент катер поднялся надёбы, взбивая винтом пену, и человек, стоявший на корме, упал в воду. Пулемёт патрульного катера продолжал стрелять так-а-та-ка-та. Така, и со стороны суши тоже донесло, сперва отдельно, словно бы робко бум-бум, тут же перешедший в сплошной грохот выстрелов, настоящая война. В свете последние ракеты и прожектора было видно, как пули шлёпают по воде. Вдруг катер взревел громче и рванулся вперёд по прямой с такой скоростью, что когда жандармы на патрульном судне взглянули на север, он уже скрылся в темноте. Тогда они приблизились к платере, задержали находившихся на её борту людей, двух марокканцев и выловили из воды третью кагашиша, плюс испанца с пулей калибра 12.7 в бедре. Говоря это, бинаму обвёл пальцем край своей чашки. Вот такая дырка. На допросе испанцы оказались соответствующими медицинскую помощь. Он назвался Вейгой, матросом катера, перевозящего контрабанду и управляемого неким Сантьяго Фистеррой. Фис сказал, что именно он, Сантьяго Фистерра, ускользнул от них в Кала-Трамонтана и бросил меня, жаловался раненый. Бенаму помнила те его слова. А ещё, майор, помнил, что этого Вейгу, которого двумя годами позже судили в Алусе-Массе, -э вроде бы приговорили к 15 годам и в тюрьме Кенитре, упомянув её, Бенаму взглянул на меня, словно рекомендуя никогда не включать это место в список моих летних резиденций, и что он отсидел половину. Донос. Бенаму пару раз повторил это слово. как будто оно звучало совершенно чуждо для него, и снова глядя на кобальтово-синее пространство, отделявшее нас от испанских берегов, покачал головой. Он ничего не помнит об этом и ни о каком Дрисе Ларби он даже никогда не слышал. В Королевской жандармерии есть весьма компетентные службы информации о побережье, надеждет под неусыпным контролем, так же как и ваши жандармерии. добавил он, или даже в большей степени. В случае в Калатрамонтена вещь совершенно обычная. Пример блестящего выполнения своих обязанностей, а таких примеров сколько угодно. Борьба с преступностью и всё такое. Он вернулся почти через месяц. На самом деле, она уже не надеялась снова увидеть его. Ее фатализм уроженки Синелоа внушал, что он ушел навсегда. «Он не из тех, кто остается», — сказал Дрис Ларби, и она приняла его отсутствие точно так же, как сейчас приняла его появление. За последнее время Тереса поняла, что мир вращается по своим собственным неисповедимым правилам, правилам, составленным из двусмысленности, из случайностей, включающих в себя появление и исчезновение, присутствие и отсутствие жизни и смерти. И сделать она может лишь одно — принять эти правила, как свои, плыть по течению, как плывет листок, колыхающийся на поверхности воды, ощущая себя частью колоссальной космической шутки и временами подгребая руками, чтобы не утонуть, вместо того, чтобы терять силы, пытаясь выплыть против этого течения или понять его. Так она пришла к убеждению, что бесполезно отчаиваться или бороться ради чего бы то ни было, кроме конкретного момента данного вдоха и выдоха, 65 ударов в минуту, ритм ее сердца всегда был медленным и равномерным, поддерживающих ее жизнь. Бессмысленно тратить энергию на то, чтобы стрелять по теням, плевать в небо, превозгивать бога, занятого более важными делами. Что же до её религиозных верований, которые она привезла с родины, и они уцелели в рутине этой новой жизни. Тереза по воскресеньям ходила к мессе, перед сном механически повторяла молитвы: Отче наш, а вы, Мария, И порой сама увяляла, осознавая, что просит о чём-то Иисуса Христа или Пресвятую Деву. Пару раз она вспоминала и о святом Мальверде, например, чтобы Бландин давила, упокоился рядом с праведниками. Аминь. Хотя она отлично знала, что несмотря на все её добрые пожелания, мало вероятно, чтобы Бландин пребывал рядом с этими распроклятыми праведниками. Наверняка горит в оду пёс, как в песнях пакиты для барио, горишь, бездельник. Я ту молитву, как и все остальные, она тоже произносила без убеждённости, скорее для порядка, чем ради чего-то другого. По привычке. Хотя, возможно, её отношение к памяти Бландин, точнее всего можно было бы определить словом верность. Во всяком случае, она делала это подобно человеку, посылающему прошение всесильному министру и не слишком надеющемуся, что его просьбу исполнит. За Сантьяго Фистеру она не молилась ни разу. Ни за его благополучие, ни за его возвращение. Она намеренно не впускала его в свои молитвы, отказываясь, так сказать, официально связывать его с сутью проблемы. Никаких повторений, никакой зависимости, поклялась она себе, никогда больше. И всё же в тот вечер, вернувшись домой и увидев его сидящим на ступенях, словно они расстались всего несколько часов назад, она ощутила невероятное облегчение и всплеск мощной радости между ног в животе и в глазах, так что пришлось открыть рот, чтобы сделать глубокий вдох. Всё это произошло в один краткий миг. А потом она вдруг осознала, что считает, сколько точно дней прошло с последнего раза, прикидывает, сколько времени уходит на дорогу туда и обратно, сколько километров и часов в пути, когда лучше всего звонить по телефону и сколько дней идёт письмо или открытка из пункта А в пункт Б. Она думала обо всём этом. Оте не произносила ни слова у плёка. И когда он целовал её, никогда не молча вошли в дом и направились в спальню, продолжала думать те, когда он распростёртый на ней, затих уже успокоившись и освободившись, его прерывистое дыхание на её шее сделало сравней. "Лалос цаполи", произнёс он наконец. Тереза совсем замерла. Свет из коридора обрисовывал мужское плечо у самых её губ, она поцеловал его. Меня тоже чуть не запали, добавил Сантьяго. Он продолжал лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ямку на её шее. Он говорил очень тихо, и при каждом слове его губы касались её кожи. Она медленно подняла руки и положила их ему на спину. Расскажи, если хочешь. Он чуть качнул головой, и Терреса не стала настаивать, зная, что уговоры ни к чему. Просто нужно ждать и молчать, и тогда он сам сделает это, когда немного успокоится. Так и вышло. Через некоторое время он начал рассказывать. Это был даже не рассказ, а отдельные короткие обрывки, образы или воспоминания. Он не был. Он действительно просто вспоминает вслух, поняла она. Может быть, за всё прошедшее время впервые и говорит об этом. Так она узнала, так смогла представить себе. А более всего она поняла, что жизнь играет с людьми плохие шутки. И эти шутки таинственным образом соединяются в цепь с другими, приключившимися с разными людьми. И любой может оказаться в центре какого-нибудь нелепого сплетения обстоятельств, как муха в пустыне. Так она выслушала историю, уже знакомую ей ещё до этого рассказа, историю, в которой иными были только места и действующие лица, если они вообще бывают иными, и поняла, что до Синалово всё не так далеко, как она думала. Она тоже увидела прожектор марокканского патрульного катера, Пронизывающий ночь, как холодная дрожь, белую осветительную ракету в воздухе, лицо Лало Вейги с открытым от изумления и страха ртом, когда он кричал «Мавр! Мавр!» Фигуру Ла-Ло в снапе света, когда под бесполезное урчание мотора он бежал на корму, чтобы отвязать канат по терры, первые выстрелы, вспышки рядом с прожектором, брызги воды, жужжание пуль, динь-динь, еще вспышки со стороны суши. И внезапный. Мощный рёв мотора, но с катера, взметнувшийся к звёздам, и ещё выстрелы, и свист пуль, и крик лало, падающего за борт, крики, крики, подожди, Сантьяго, подожди, не бросай меня, Сантьяго, Сантьяго, Сантьяго. А потом грохот мотора, работающего на полной мощности, и последний взгляд через плечо. ла ло остаётся в воде позади всё дальше и дальше в конусе луча прожектора патрульного судна и его поднятая рука тщетно пытается уцепиться за катер который мчится подпрыгивает удаляется разрезая тёмные волны дёрас услышала всё это обнажённый мужчина неподвижно лежавший рядом продолжал щекотать ей шею губами не поднимая лица не глядя на неё или не давая ей взглянуть на него. Петухи пели ему и Дзин. Снова грязный, серый, нерешительный час между ночью и днём. Но этот раз Сантьяго тоже не спал, она поняла это по его дыханию. Весь остаток ночи она чувствовала, как он ворочается рядом, вздрагивая, когда приходил короткий сон. Какой бы спокойный, что он тут же просыпался. Тереса по-прежнему лежала на спине, не решаясь встать или закурить, с открытыми глазами глядит то на темноту потолка, то на серое пятно, вползавшее снаружи, как огромный слизняк, таящее в себе зло и угрозу. Иди ко мне, вдруг прошептал Сантьяго. Она прислушивалась к биению собственного сердца. Каждый рассвет казался ей невыносимо медлительным, похожим на тех животных, что зимой впадают в спячку. Когда-нибудь я умру в этот самый час, подумала она. Меня убьёт этот грязный свет, который всегда является на свидании. Иду, сказала она. В тот же самый день Тереса принялась искать в сумочке фотографию, которую хранила со времён Синалоа. Она, под защитой руки блондина Давилы, удивлённо взирает на мир, не подозревая, что её ждёт в нём. Она долго сидела так, потом подошла к умывальнику и, держа в руке снимок, принялась изучать своё отражение в зеркале, сравнивать. Потом осторожно Она очень медленно разорвала его пополам, спрятала ту половинку, на которой была сама, и закурила. Зажжённую спичку поднесла к уголку другой половины и стала сидеть неподвижно, забыв о зажатой между пальцами сигарете, глядя, как она тлеет и горит. Последний раз исчезла улыбка блондинки. И она сказала себе, это очень на него похоже, смеяться надо всем до самого конца и плевать на все, что в пламени горящие сессны, что на этой фотографии.